Глава 9. Теперь, когда Дэнни бросил пить, он просыпается рано. Воскресным утром он встает в половине седьмого, съедает тарелку хлопьев и в 7 часов включает утреннюю сводку KSNB. Следует большой сюжет о столкновении девяти автомобилей на шоссе номер 70 к западу от Уилсона. Но ничего о теле, найденном позади заброшенной автозаправки. Дэнни уже собирается выключить телевизор. Когда ведущий, которому, вероятно, для покупки пива в баре нужно предъявить удостоверение личности, говорит. Только что поступило сообщение. За пустым зданием в маленьком городке Ганл, недалеко от границы штата Небраска, обнаружено тело. Полиция перекрыла окружную дорогу к северу от города, ведется расследование. Свежие новости об этом инциденте смотрите на нашем сайте или в вечернем выпуске. В течение дня ДН несколько раз заходит на указанный сайт. А также на сайт KAAS. В четверть первого на сайте KAAS появляется 40-секундный ролик с полицейскими машинами, блокирующими въезд на окружную дорогу М. Также утренний выпуск новостей дополняется известие о том, что тело принадлежит женщине. Для Дэнни это не новость. Он идет повидать Бекки. Ее дочь, девятилетняя милашка по имени Дарла Джин, крепко обнимает Дэнни. Бекки спрашивает, не хочет ли он съездить за бургерами в шак «Можешь взять мою машину», — говорит она. «Я тоже хочу поехать», — заявляет Дарла. «Хорошо», — отвечает Беки, — «но сначала сходи переоденься. Ты испачкала всю рубашку». «Не нужно переодеваться», — говорит Дэнни. «Я просто подъеду к автомобильному окошку». Они берут бургеры, картошку фри и лимонад, и едят в тени позади трейлера Беки. Там хорошо. У Беки растет жакаранда, которую ей приходится постоянно поливать потому что, как она говорит, такому растению не место в Канзасе. Беки спрашивает, не задумался ли о чём-то Дэнни, потому что ей приходится все повторять дважды. «Либо ты впадаешь в маразм». «Просто думаю о том, что у меня намечено на следующую неделю», отвечает Дэнни. «Правда? И дело тут вовсе не в марже?» «Я разговаривал с ней вчера», говорит Дэнни. «Ей кажется, что ее парень собирается сделать предложение». «Ты всё ещё неравнодушен к ней». «Я права?» Дэнни смеется. «Не сказал бы». «Дэнни!» — кричит Дарлоджин. «Смотри, как я умею делать сальто!» Дэнни смотрит.